— Скажем так, я смог бы с помощью нескольких дееспособных мужчин. А потом что? — Затем мы снова поднимемся в воздух, — сказал Боб. Бисеринки пота выступили на его лице, изброждённом глубокими морщинами. Они были похожи на масляные капельки. Этот звук, этот хруст, идёт с востока. Временной разрыв находится в нескольких тысячах миль к западу отсюда. Если бы мы повторили наш курс, смогли бы вы это сделать? да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 Я заработал сигару, Лорел, да? Если да, то мне, пожалуйста, Эль продукту, никакой дешёвке, вроде белые совы, и он снова засмеялся. Лорел ничего не сказала и Крейк продолжал. Отец говорил, что Лангалььеров в целые тысячи. Он говорил, что их должны быть целые тысячи, потому что существует миллионы плохих мальчиков и девочек, которые носятся туда-сюда во всём мире. Так он говорил. Мой отец за всю свою жизнь никогда не видел детей, которые бы бегали, для него не всегда носились. Я думаю, он употреблял это слово, потому что оно подразумевает бессмысленное, беспорядочное, непродуктивные движения А вангольеры, вот те бегают, у них есть цель. Можно даже сказать, что они есть олицетворение цели. «А что такого плохого делают дети?» — спросила Дайна.